Глава 15. Бой быков в колхозе Заветы Ильича Ночь прошла спокойно, а утром я таки вспомнил свое обещание, данное Нине на берегу реки, и подтянулся к кухне где-то после шести часов утра. Зина, кстати, оказалась вполне себе миловидной девушкой в сиреневом сарафане. «Привет», — буркнул я им обеим сразу, — «я вам кулинарию принес» и выложил на стол изрядно потрепанное издание 1959 года. «Уж и не знаю, как она у нас в семье образовалась!» «Спасибо, Камак», — обрадовалась Нина. А я вспомнил слова Аскольда, что она и без книг готовит отлично, но обнародовать их не поспешил. Тут либо она играет роль как хорошая актриса, либо Аскольд мне наврал. Одно из двух. «Нам сейчас пшёную кашу варить надо. Это уже Зина сказала». Открывай нужный раздел и зачитывай. А ты, Камак, — вдруг она обратилась прямо ко мне. Сбегал бы за водой, раз уж пришел. Вот ведро, вон колонка. Припахали, — мысленно усмехнулся я. Вот и делай людям добрые дела после этого. Воду я принес и даже два раза. Как раз столько вмещал бак буржуйки. А что ты думаешь насчет вчерашнего? Поинтересовалась у меня Нина, когда основные операции по приготовлению каши были проделаны. Ужас какой-то. «Я думаю, что старшие товарищи разберутся в ситуации», — дипломатично ответил я. «Мы не первые в этом колхозе. Наверное, все тут уже устоялось. Надо просто встать на правильные рельсы, всего-то и делов». «А я так не думаю», — внезапно вмешалась в разговор Зина. «Я тут третий раз, вообще-то, а еще и коллеги по отделу постоянно сюда ездили, но никогда такого вот дерьма не происходило, чтоб четверть заработанного неизвестно кому отчислять, да еще и по струнке ходить всю смену». «Все на свете бывает в первый раз», — меланхолично ответил я, перебирая компоненты компота, которые мне всучила Нина. «Неправильно!» — тут же отреагировала Зина. «Иногда кое-что на свете и в первый раз не случается». А после завтрака Алибаба сказал, чтобы никто не расходился, и начал развод по рабочим местам в первый день нашей отработки. «Колхозная круппорушка. Три человека» провозгласил начальник, и, естественно, кто-то попросил огласить весь список. Алибаба усмехнулся и зачитал свою бумажку до последней строчки. Там на этой последней строчке значилось два бойца на выпас колхозного стада. «Я!» — немедленно поднял руку Аскольд. «То есть мы с Петей пойдем коров пасти? Можно?» Других желающих на эту работу не обнаружилось, поэтому Алибаба кивнул своей лысой головой и сделал соответствующую заметку в блокноте. Дележка по прочим местам отбывания трудовой повинности, была непродолжительной, но горячей. На крупорушку, например, никто не хотел идти. Все откуда-то знали, какая гадость от нее во все стороны летит, и чем там дышать будешь весь день. Но через четверть часа всё утряслось, и во двор заехал бортовой 53-й газон. Туда как раз все убрались. Я было тоже сунулся, но аскольд придержал меня за плечо. «Нам отдельный транспорт подадут», — сказал он. «Так что не дергайся. «А ты откуда знаешь?» — спросил его я. «В прошлом году, коров пас», — ответил он. «Оттуда и знаю». «Поделишься опытом?» — попросил я его. «А куда ж я денусь?» — бросил он мне через плечо, а потом уточнил у Али Бабы насчет нашего персонального авто. «Сейчас подъедут», — коротко ответил тот. «Председательский УАЗик вас повезет». «Понял», — обернулся ко мне Аскольд. «Как тут пастухов уважают». «Не на 53-й и даже не на 66-й развалюхе поедем, а на Пугачевском УАЗике с комфортом». «Пугачев — это председатель, что ли?» — уточнил я. «Угадал. Только он не Эмильян, а Степан. Анатолич — здоровый такой мужчина с бородой-лопатой, умеет страх на подчиненных навести». «Мы присели на лавочку в ожидании машины, и тут Аскольд предложил освежиться». «Чего у нас спирт без дела простаивает? Пора его использовать...» «С пользой для окружающих!» С утра и спирт с сомнением посмотрел я на него. «Может, на вечер оставим?» «Не-не-не!» — уверенно возразил он. «Вечер когда еще будет? До вечера еще дожить надо!» И я, пусть с большим сомнением, но согласился. Мы вернулись к бане, где он немедленно вытащил из своей захоронки бутыль веселого оранжевого цвета и пару огурцов на закуску. «Слушай», — сказал я ему. «А как тебя друзья зовут? А то аскольд — это уж слишком длинно и занудно». «Можешь звать меня Вульфом», — ответил он, выцарив свой стакан. «То есть волком по-немецки». «Немецкий в школе учил?» — догадался я. «Да, его», — ответил он, сразу же наливая по второй. «Про первую школу слышал что-нибудь?» «Откуда мне знать про ваши центровые заморочки?» — ответил я, с трудом одолев первую порцию. «Я ж с рабочей окраины». «Ну так вот». Это самая крутая языковая школа в городе стоит на площади Сусанина напротив Кремля, и я ее с отличием закончил. И меня там все звали Вульфом. Почему, не спрашивай, не знаю. Глядя на тебя, они слишком верится, что ты что-то можешь закончить с отличием», — усмехнулся я. «Хотя вот Вульф — это хорошо. Коротко и понятно. О, а это, кажется, за нами приехали». От общаги к нам скорым шагом перемещался явно местный житель в рубашке на выпуск и в кирзовых, блин, сапогах, в которые были заправлены тренировочные штаны с полосками. Закос под Adidas. «Вы, что ли, сегодня стадо пасете?» — спросил он у нас издалека. «Точно!» — подтвердил ему Аскольд Вульф. «Я Вульф, а он вот камак». «Странные какие-то у вас имена. А я Толик». Житель покосился на нашу бутыль с веселым содержимым — втянул воздух носом и продолжил. «Ну что, едем? Сейчас вот освежимся и сразу на поле», — заверил его Вульф. «Не желаешь присоединиться?» «Вот прям с утра», — повторил мой вопрос Толик. «А почему бы и нет?» — вопросом на вопрос ответил Аскольд. Толик пару секунд поколебался, а потом махнул рукой и уселся на стол рядом с нами. Аскольд тем временем начал рассказывать байку. В прошлом августе мы тут работали, и вот как-то вечером нажрались конкретно так. Потом большая часть на речку ушла, а я остался тут вместе с Келдышем. Знаешь Келдыша?» — уточнил он у меня. «Академика, что ли?» «Да какого нахрен академика? Пашу Келдыша из 220-го отдела в дурацких круглых очках всю дорогу ходит». «Нет, такого Келдыша не знаю», — честно признался я. «Ну так вот». Сижу я возле кухни и базарю с поварихой, а в окне второго этажа вдруг появляется этот келдыш, босиком и в одних трусах, и стоит там на подоконнике, покачивается вперед назад Я ему крикнул «Слезай с подоконника, нах!» А он только заржал в ответ и сиганул вниз. Он туда. И он показал на правую сторону общаги, где прямо под окнами были завалы строительного, и не только строительного мусора. Все там заросло крапивой в два человеческих роста. «И чего?» — заинтересовался Толик. «А ничего!» — ответил Аскольд. «Мы с поварихой его тут же вытащили из мусорной кучи и осмотрели. Ни одной царапины, ни одного вывиха там или растяжения, а был бы трезвый, точно сломал бы себе чего-нибудь». «Давай еще по одной и поехали», — предложил Толик. «Нам до лядов пилить и пилить, а стадо ждать не будет». Я отказался от третьей порции, а эти двое вымахнули по целому стакану, После этого мы загрузились во внутренности зеленого уазика, а я между делом спросил у Толи. «А ничего, что ты пьяный рулить будешь?» «Ничего», — заверил тот меня. «У нас по трезвянке почти никто и не ездит». И он лихо развернулся на нашей поляне, а затем мы попрыгали по варнаковским колдубинам и ухабам навстречу восходящему солнцу, к каким-то неведомым лядам.